Глава 16. Едва дилижанс сдёрнулся с места, я ощутила все прелести брусчатой дороги. Судя по всему, амортизация в колесах, рессорах или где их там делают на дилежансах все таки есть, но на мостовой трясёт, как в массажном виброкресле, какие ставят в торговых центрах. Я уцепилась пальцами за край сиденья, опасаясь, что долго в таком режиме не выдержу. А выглянув в окно, с изумлением обнаружила, что едем мы достаточно быстро для такого нереактивного транспорта. Дома и свет в окнах мелькают, словно я мчусь в такси по проспекту, только очень трясучему. Видимо, наличие четырех лошадей все же сказывается. Потом подумала о том, какой волей должен обладать человек, который сидит на козлах и управляет этой бешеной четверкой – Стало жутко, волосы на затылке зашевелились. Чтобы как-то отвлечься, начала думать, как быть дальше, что делать, когда доберусь до этого мифического параллельного раздела. Яга и все остальные хором говорят, что место это опасное, особенно тем, что там властвует некий колдовской снег, который подчиняется колдунье. Той самой, которая посмела украсть моего мужчину, которая подло прокралась в наш уютный мир и воспользовалась минутной слабостью, Именно так и происходит большинство измен. По глупости. Кто-то с кем-то поругался из-за невынесенного мусора, непомытой тарелки или некупленного шампанского. Я надеялась, что до измен дело не дошло. В конце концов, она же ледяная. Во всяком случае, я себе ее именно такое представляла. А Кирилл терпеть не может холода и даже отказывается ездить отдыхать в горы, потому что там холодно». Но толковых идей по свержению гнета ледяной колдуньи почему-то не приходило, кроме того, что представляла, как хватаю гигантскую дубинку и размахиваю ею, как неандерталец на охоте. В фильмах это почему-то оказывалось очень действенным, враги в страхе разбегались. Но в действительности я прекрасно понимала, что это дурная блажь и выдумка режиссеров. Как справиться с ледяной колдуньей я не представляла. Единственное, что понимала четко, это то, что оставлять у нее Кирилла не собираюсь. Пусть она будет хоть трижды колдуньей и четырежды ледяной. За размышлениями не заметила, как тряска прекратилась. Когда вновь посмотрела в окно, обнаружила, что за ним быстро плывет заснеженное поле, освещаемое луной. Вдалеке темнеет полоска леса, а по небу несутся тучи. Видимо, снег идет только в Парсопольде». Мы же совершенно очевидно из него выехали, и теперь с бешеной скоростью катимся по какой-то грунтовой дороге, весьма ровной, в сравнении с брусчаткой, в направлении севера. Я попробовала опустить стекло на дверце, которое, как выяснилось, можно сдвинуть вниз с помощью ручки, чем-то напоминающей те, что делали в старых советских машинах. В «Жигулях» и «Запорожцах» их нужно было крутить, и стекло автомобиля опускалось. Сейчас такие, наверное, уже не делают, хотя мне удалось в детстве поездить на дедушкиной копейке. В «Дилижансе» окно, очевидно, открывали очень редко. Поддавалось оно с трудом и скрипом. Когда оно, наконец, поддалось, я попыталась высунуть голову, но ветер с такой силой ударил в лицо, что едва не задохнулось воздухом. Быстро вернувшись в салон и прилизывая растрепавшиеся волосы, я поспешила закрыть окно. По коже прокатился озноб, даже представить сложно, с какой скоростью несется дилижанс, и еще сложнее понять, как ему это удается. Но потом вспомнила, где нахожусь, каким образом попала в этот мир и вообще последних событиях, и как-то смирилась. Ехали долго, я вслушивалась в едва заметный скрип колес и грохот копыт, которые доносятся снаружи. Звуки начали убаюкивать, и через какое-то время я погрузилась в дрему. Мне казалось, что я вовсе не еду в дилижансе, а качаюсь в лодке, которая плывет через ледяные моря и пустыни. Вокруг гигантские айсберги, синяя вода, и так холодно, что пар идет даже от кожи. Хотелось укрыться, но одеяла не было, а потом вновь пошел снег. Наверное, я слишком много думала о колдовском снеге, если он даже во снах начал являться. Проснулась, когда дилижанс остановился. Я подумала, что приехали, но когда в очередной раз посмотрела в окно, увидела все то же ночное поле, покрытое снежным одеялом. Чуть дальше небольшая роща, тоже присыпанная снегом. Деревья стоят молчаливые, темные, а в лунном свете кажутся тревожными и зловещими. Стоять в таком месте показалось жутко неправильным и опасным. Я все-таки снова опустила окно и крикнула. «Извините, почему мы остановились?» Дилижант скочнулся, послышался тихий скрип, и глухой удар сапог. Видимо, возница спрыгнул на землю. Похоже, он сошел с другой стороны, и я некоторое время не видела его. Затем его укутанная в плащ фигура остановилась у одной из лошадей. Возница подергал хомуты, подпруги. Лошади почти синхронно закивали, тряся шикарными гривами. Мелькнула мысль, что такие лошади в моем мире могли бы стоить целое состояние. В них я не разбиралась, но даже человек, который в жизни не видел коней, Понял бы, эти животные уникальны. Извозчик тем временем закончил проверять оснащение и развернулся ко мне. Я видела, как он движется к двери, и внутри все сжималось. Этот возница почему-то внушал какое-то непонятное, тревожное ощущение, которое с каждым шагом все росло. Когда он приблизился и отворил створку, я совсем ошалела от ужаса и поспешно отсела к противоположной стене, вытаращив глаза — Извозчик поднял над макушкой фонарь, на темный плащ падают блики и пляшут тени, делая возницу похожим на какого-то инквизитора. Некоторое время он стоял, опустив голову, и я не видела лица под полами шляпы, но когда голову поднял, в груди ухнуло. На меня уставились темные лукавые глаза, губы растянулись в ослепительные улыбки, сверкая двумя рядами идеально ровных белых зубов — А когда подул ветер, распахивая край плаща, я отчетливо увидела черную футболку со смайликом-чертенком. «Ты!» — только и смогла выдохнуть я. Он усмехнулся и как-то картинно поклонился. «С собственной персоной!» — отозвался демон. Я пару секунд хлопала ресницами, пытаясь понять, что делать, куда бежать, кому звонить. Потом запоздала, вспомнила, что звонить, в общем-то, некому и даже не с чего. А даже если бы и было с чего то все равно ничего бы не получилось какого ты тут вообще делаешь спросила я сбивчиво ты же должен был остаться в черном черном тракте или как там ты что гнался за мной ты следил да ты псих от неожиданности мысли разбежались потревоженными муравьями вот только давай без этого попросил демон я если хочешь знать изрядно по разыскивая тебя в этом огромном прошу заметить городе Да как ты меня вообще нашел? Изумленно спросила я, чувствую, как ускоряется пульс. Ну, протянул демон, у меня есть свои каналы, если говорить кратко. Хотя сейчас сработали скорее не они, а благоприятное стечение обстоятельств. Без них я бы еще слонялся по улицам просопольда в поисках тебя. А почему ты возница? Почему ты возница? Ты что, сожрал настоящего извозчика? Выдохнула я, ошалела. «Почему ты спрятался от гоблина? Что вообще происходит?» «Минутку», — произнес демон, вскидывая ладонь. «Не истери, милая душа. Давай по порядку». «Давай. По порядку», — согласилась я нервно. «Только скажи, куда меня завез. Если чего удумал... Я серьезно, я все скажу Варваре. Она тебе такого...» «Ну, подожди ты, подожди», — кривясь и махая руками, отозвался «Демон». «Что ты трещишь, как сорока? Тебе рассказывать или что? Я могу и не пояснять, мне, в общем-то, без разницы». При этих словах глаза его лукаво сверкнули, а улыбка стала еще хитрее. Я не представляла, можно ли ему вообще доверять. Все мое существо буквально вопило. Нельзя. К тому же очень отчетливо вспомнились слова Варвары. То, чтобы не позволяло ему к себе прикасаться, что в прошлый раз он очень порывался сделать». Я механически цапнула обережень на груди, которое, наверное, теперь и во сне снимать не буду. Демон мой жест заметил. Лицо искривилось, ослепительная улыбка померкла, он проговорил, забираясь в дилиженс, хотя его не приглашали. Во-первых, я никого не жрал. Во-вторых, дилижанс в этом мире на северную дорогу явление редкое, и случается оно только если призвать какого-либо извозчика. «Что ты хочешь сказать?» — спросила я. «Я хочу сказать, — пояснил демон, прикрывая дверь и усаживаясь напротив меня, — что танцовщица, которой ты щедро заплатила, направила тебя ко мне. От такой формулировки у меня даже дар речи пропал. Некоторое время я глупо пялилась на него, пытаясь осознать сказанное, потом произнесла. Ничего не понимаю». «Ох, — вздохнул демон, — как с вами обычными людьми тяжко». «Ведьмы куда смекались-тей? Я пытаюсь донести мысль, что твоя танцовщица, сочная, кстати, девчина, надо будет заглянуть на огонек в сизылось. Так вот она, чтобы помочь добыть дилижанс, обратилась к местной ведунье, а та далеко ходить не стала. В итоге прибыл ближайший, кто может довести до параллельного раздела. Этим ближайшим, как видишь, оказался я». «Прелестно!» Выдохнула я, кривясь, «Просто замечательно. Только попрыгать от счастья остается. «Можно не прыгать». Задумчиво протянул демон. «Да?» — бросила я опасливо. «А что тогда?» «Ну, как?» — проговорил демон и многозначительно поиграл бровями. Мне даже думать не хотелось, какие мысли клубятся в его распутной голове. Плечи автоматически передернулись. «Только попробуй!» Пригрозила я, хотя сама уверенности не ощущала, и даже напротив возникло какое-то позорное ощущение зажатости в угол. Видимо, демон тоже почувствовал мое замешательство. На лице вновь появилась улыбка, кошачья и довольная. Глаза заблестели. Я в смятении пыталась придумать, как его отвлечь. — Гоблина, почему испугался? — спросила я. — Испугался? — переспросил Асмодей. — Ты что, совсем с ума сошла? — Испугался. «А что тогда?» «В тот момент, — стал пояснять демон, — я проник в этот мир, как бы это выразиться, несанкционированно, следом за тобой в червоточину, которую создала яга. А сейчас нахожусь здесь уже, что называется, легально, по заданию. Поэтому никаких ко мне претензий быть не может. А гоблины и прочие создания не совсем человеческой природы очень неплохо отличают демонов от людей. Не хотелось светиться». «А сейчас, значит, у тебя, как это называется, неприкосновенность какая-то или что-то вроде того?» «Можешь и так называть», — кивая, — проговорил Асмодей. «Хотя мы так много болтаем, лучше бы приступили к чему-нибудь более приятному». «Иди-ка ты лесом», — сказала я, выловив из коктейля эмоции возмущения, такое привычное и удобное. «Если уж взялся вести к параллельному разделу, так визи, вместо того, чтобы вот это вот все. Для наглядности я еще помахала руками, будто взбиваю подушку. Нести все, что лезет в голову, только бы держать его подальше, выглядело вполне эффективным решением. Асмодей поставил светильник на сиденье и наклонился, опершись локтями на колени. «Какая несговорчивая! Какая пылкая! Бойкая!» Протянул он бархатно, и если бы не обережень на шее, я давно разомлела бы от одного его присутствия — ибо прекрасно помнила, как предательски теплел низ живота там у еги дома. Мои пальцы почему-то поползли к сумке. Не знаю, что хотела там найти, видимо, от нервов хотелось что-то теребить. Вот мошна, клубок, карта, какие-то мелочи, бутылка. Неожиданно вспомнила, что с самого момента, как нашла клубок, пока шла вверх по улице, так и не попила. От осознания этого жажда накатила девятым валом, во рту резко пересохла, а нервы подлили масло в огонь. Пить захотелось так сильно, что на секунду забыла, кто передо мной и в какой ситуации оказалась. Выхватив бутыли из сумки, я откупорила горлышко и сделала несколько больших глотков. Живительная влага потекла в горло, буквально наполняя клетки изнутри, в желудке приятно потяжелело и почему-то возникло необъяснимое ощущение облегчения. Такое, какое бывает, когда после долгой дороги или трудного дня приходишь домой – а тебя ждет с любовью приготовленный ужин, теплое объятия и безмерное счастье от того, что у тебя есть этот уголок радости». Я выдохнула и убрала бутыль обратно. Но когда подняла взгляд на демона, счастливо-игривое выражение с его лица исчезло, сменившись хмурой и какой-то раздосадованной миной. «Ну, конечно», — бросил он. «Какая предусмотрительная». Я уже давно смирилась с тем, что не всегда с первого раза понимаю, чем говорят эти «не люди», но на всякий случай сделала вид, что все так и задумано. Демон снова проговорил. И водичку вовремя выпила. Ишь какая! Вовремя, — подтвердила я, подспудно чувствуя, что сделала нечто, что постудило демона. А Кафрель сама пунктуальность и точность. Продолжил ворчать он. Поставляет эту водичку, освещает. Ну, чудо, какая идиллия! Нахмурившись, он сложил руки на груди и повернулся к окну. А до меня с запозданием стало доходить, что произошло. Ега снабдила меня не только вспомогательными девайсами, но и водой. Святой водой или освещенной. Я ее выпила, и теперь осмодей не сможет ко мне ни прикоснуться, не повлиять своими любвеобильными флюидами — Сразу стало понятно, откуда это приятное чувство облегчения и умиротворения. Но обережень все равно твердо решила не снимать. Его вряд ли бы стало совершать бессмысленные действия. Значит, эти девайсы надо использовать вместе, аккуратно и бережно. «К пределу, поедем?» — осторожно спросила я. Демон недовольно повел плечами. «Поедем. Чего уж теперь?» — отозвался он, и, развернувшись, вышел из дилижанса.